Глава 9 Речь. Войдя в здание, гости сняли комбинезоны и отдали служителям. Дэниел и Жискар тоже сняли комбинезоны, и служитель, бросивший быстрый взгляд на Жискара, подошел к нему с опаской. Глэдия нервно поправила носовые фильтры. Ей никогда не приходилось бывать среди стольких маложивущих, отчасти потому, что, как говорили, они носят в себе хронические инфекции и массу паразитов. «Мне отдадут именно этот комбинезон», – прошептала она. «Вы не наденете его второй раз», – ответил Диджей. «Все они будут простерилизованы». Глэдия осторожно огляделась. Ей почему-то казалось, что даже визуальный контакт может быть опасным. «Кто эти люди?» Она показала на нескольких человек в яркой одежде и, несомненно, вооруженных. «Охрана, мадам!» «Даже здесь, в правительственном здании?» «Совершенно верно! А когда мы поднимемся на сцену, силовое поле отделит нас от аудитории!» «Значит, вы не доверяете собственным законодателям?» Диджи чуть заметно улыбнулся. «Не вполне. Наш мир еще сырой, и мы идем собственным путем. Мы еще не пообтесали острые углы». И у нас нет роботов, приглядывающих за нами. К тому же у нас есть партии воинствующего меньшинства, наши ястребы». «Что такое ястребы?» Большинство прибывших уже сняли комбинезон и стали выпивать. В воздухе стоял гул голосов. Многие рассматривали Гледию, но никто не пытался с ней заговорить. Гледи стало ясно, что вокруг нее был круг изоляции. Диджи заметил, что она оглядывается по сторонам, и понял это правильно. Им сказали, что вы не выносите толкотни. Я думаю, они понимают, что вы боитесь инфекции. Надеюсь, они не обижаются? Может быть. Но рядом с вами робот, а большинство бейлимирцев опасаются этого вида инфекции, в особенности ястребы. Вы мне так и не сказали, кто они. Скажу, если будет время. Мы с вами скоро пойдем на сцену. Большинство поселенцев думают, что со временем галактика будет принадлежать им, что космониты не могут и не смогут состязаться с ними в деле освоения галактики. Но мы понимаем, что на это потребуется время. Мы не увидим этого, наши дети, вероятно, тоже. Это может занять и тысячу лет. Ястребы не хотят ждать, они хотят сделать это сейчас. Они хотят войны? Они, конечно, так не говорят. И они не называют себя ястребами. Это мы, люди здравомыслящие, называемых так. Они называют себя супрематистами Земли. Трудно согласиться с людьми, уверяющими, что только они желают господства земли. Мы все к этому стремимся, но большинство из нас не считают, что это случится завтра, и не приходят в ярость при мысли, что этого не случится». «И эти ястребы могут напасть на меня?» «Я думаю, нам надо идти, мадам», — Диджи указал вперед. «Нас хотят поставить в ряд. Нет, я не думаю, что ястребы могут напасть, но осторожность не помешает» ледия попятилась, когда Диджи указал, где ей следует встать. «Без Дэниела и Жискара нет, Диджи. Без них я никуда не пойду, даже на сцену. Тем более после того, что вы рассказали мне про ястребов». «Вы просите слишком многого, Миледи!» «Наоборот, я не прошу ничего. Отвезите меня домой вместе с моими роботами прямо сейчас!» Диджи направился к небольшой группе официальных лиц. Гледия напряженно следила за ними. Опустив руки, он сделал полупоклон. Гледия решила, что так в Бейли-Мире выражают почтение. Она не слышала, что говорил Диджи, но в ее душу невольно закрались подозрения. Если они пытаются разделить ее с роботами, Дэниел и Жискар сделают все возможное, чтобы предотвратить это. Они-то никому не нанесут вреда, но охрана тут же пустит в ход оружие. Она должна предупредить это любой ценой. Сделать вид, что сама отошла от Дэниела и Жискара и попросила их подождать, сумеет ли она. «Никогда в жизни она не оставалась без роботов. Разве она не может чувствовать себя в безопасности без них? Есть ли другой выход?» Диджи вернулся. «Ваш статус героини, миледи, полезная штука. Я, конечно, убедил парней. Ваши роботы могут уйти с вами. Они будут сидеть на сцене позади вас, но видно их не будет. Ради предка не привлекайте к ним внимания, не оглядывайтесь на них». Гледи облегченно вздохнула. «Вы хороший парень, Диджи. Спасибо». Она заняла свое место почти в самом начале вереницы. Диджи встал слева от нее, Дэниел и Жискар сзади, а за ними длинный хвост официальных лиц обоих полов. Женщина-поселенка с жезлом, который, видимо, был символом ее должности, внимательно осмотрела строй, кивнула и пошла вперед. Все потянулись за ней. Гледи услышала бравурные звуки марша и подумала, уж не предлагают ли ей маршировать, как бесконечно разнообразные и странные обычаи на разных планетах краем глаза навидела что диджи шагает в развалку почти неуклюже она неодобрительно поджала губы и пошла в такт музыки подняв голову и выпрямив спину не если ей никто не говорит как и те она пойдет так как хочет они взошли на возвышение и тут же из углублений в полу поднялись стулья строй рассыпался диджей слегка потянул гладию за рукав и она пошла за ним оба робота естественно двинулись следом ггладя остановилась перед стулом на который указал диджей Музыка зазвучала громче, но освещение уже не было таким ярким, как раньше. Ей показалось, что она простояла тут целую вечность. Наконец она почувствовала прикосновение диджей и села. Все остальные тоже сели. Она заметила слабое мерцание силового поля, а за ним публику, несколько тысяч человек. Все сиденья в амфитеатре, круто поднимающемся вверх, были заняты. Как женщины, так и мужчины были в темном, коричневом или черном. Охрана в боковых проходах в зеленой с Так их было легко узнать. Однако, подумала Гледия, эта форма делала их мишенью. Она повернулась к Диджи и тихо сказала. «У вас огромное правительство». Диджи слегка пожал плечами. «Я думаю, здесь весь правительственный аппарат с женами, мужьями и гостями. Это дань вашей популярности, миледи». Гледия обвела публику глазами, пытаясь разглядеть сбоку Дэниела и Жискара, чтобы просто удостовериться, что они тут. Но затем решила, что от одного взгляда ничего не случится и повернула голову. Они были здесь. Гледия тут же заметила, как Диджи раздраженно закатил глаза. Луч света упал на одного из сидящих на возвышении, и весь зал еще больше погрузился в темноту. Человек встал и заговорил. Он говорил очень громко, но Гледия никогда не слышала, чтобы голос так мощно отражался от стен. Должно быть, подумала Гледия, он проникает в каждый уголок большого зала. Интересно, такой эффект достигается с помощью какого-нибудь диковинного прибора, которого она никогда не видела? Или это просто акустические особенности зала? Она не знала, но продолжала размышлять, избавившись таким образом на время от необходимости слушать то, что говорилось. В данный момент она услышала слово «шарлатанство», произнесенное кем-то из публики. «Не обладай зал превосходной акустикой, если это действительно было так, его наверняка никто бы и не расслышал». Это слово для нее ничего не значило, но судя по короткой волне смеха, прокатившейся по залу, оно означало что-то вульгарное. Смех почти сразу стих и Гледия поразилась наступившей тишине. Наверное, если уж помещение обладало такой акустикой, что слышен был каждый звук, зрители вынуждены были соблюдать тишину. И как только в зале воцарилась тишина, никто не смог бы и помыслить о нарушении тишины. Кроме тех случаев, когда внезапное желание пробормотать шарлатанство становится непреодолимым, предположила Гледия. Мысли ее начали путаться, глаза закрывались, она резко выпрямилась. Люди планеты пришли выразить ей свое уважение. И если она заснет, они оскорбятся. Она заставила себя слушать, но это усыпляло еще больше. Она прикусила губу и глубоко задышала. Трое говорили один за другим. И вдруг Глэддия вздрогнула. Похоже, что она все-таки задремала, но, несмотря на все свои усилия, под тысячами устремленных на нее глаз. Когда луч света упал слева от нее, Диджи встал. Он засунул большие пальцы за пояс и, похоже, чувствовал себя вполне непринужденно. «Мужчины и женщины Бейли Мира!» начал он: «Должностные лица, законодатели, уважаемые лидеры, сограждане. Вы все слышали о том, что произошло на солярии. Вы знаете, что мы добились успеха. Вы знаете, что леди Гледия с авроры способствовала этому успеху. Сейчас пора сообщить о деталях вам и всем моим соплеменникам, которые слушают нас по гипервидению. И он стал описывать события, но в несколько измененной форме, и слушая, Гладия посмеивалась про себя. О том, как он растерялся, попав в руки гуманоидного робота, Диджи упомянул вскользь, а Жискаре вообще ничего не сказал. Роль Дэниела была сведена к минимуму, а Гледи преувеличена. Инцидент превратился в дуэль между двумя женщинами, Гледией и Ландари, в которой победили мужество и авторитет Гледи. Наконец Диджи сказал, «А теперь Леди Гледи, солерианка по происхождению, гражданка Авроры, совершившая подвиг во славу Бейли Мира» раздались громкие аплодисменты, хотя предыдущих ораторов встречали довольно прохладно. Но Диджи поднял руки, прося тишины, и закончил. «Леди Гледия хочет приветствовать вас!» Луч света выхватил из темноты Гледию, и она в панике повернулась к Диджи. Аплодисменты гремели в ее ушах. Хлопая в ладоши, Диджи наклонился к ней и прошептал. «Вы их всех любите. Вы желаете мира. А поскольку вы лицо неофициальное...» то не привыкли к длинным речам. Скажите это и сядьте. Она смотрела на него, ничего не понимая, слишком взволнованная, чтобы слышать его слова. Затем встала и очутилась перед бескрайним людским морем.